Настя, на следующее утро, весна 1990 года, СССР, Южно-Российск. Сумасшествие продолжалось. Но если вчера оно было безобидным, ну, подумаешь, дедова рубашка неизвестно как оказалась на диване, то сегодня Настя забеспокоилась всерьез. Утренний кофе она пила на кухне. От нечего делать Пялилась в окно, наблюдала, как народ выходит из подъездов. Как раз восемь, время идти на работу. Завидовала южно-российцам, думала, живут же люди. Никакого сравнения с тем, как мы в Москве. Из подъезда вылетаем пулей, выпучив глаза, на остановке толпы, в метро давка, а тут все идут не спеша, как на прогулку и солнце вовсю шпарит, и абрикосы цветут. Ко второй чашке кофе поток трудящихся иссяк. Во дворе остались только крикуны дети да пара старушек на лавочках. Тихо и мирно, как бывает только в провинции. Почти мирно. Потому что было в сонном дворе еще кое-что. И спустя пару минут Настя поняла, что ее беспокоит. У подъезда уже давно стоит какой-то мужчина. Лениво курит, подставляет лицо робкому солнцу, равнодушно пролистывает газету и то и дело поглядывает на окна ее квартиры. — Да ну! Глупости какие! — оборвала себя Настя. — Нужна я ему. — Зачем ему в мои окна смотреть? — Наверное, дела у него тут но против воли задумалась какие могут быть дела в 8 утра во дворе провинциального городка мужчина ждет приятеля или подругу но зачем не проще ли подняться в квартиру а может выслеживает гуляку жену ну то уже вряд ли слишком явно он светится может быть это оперативник Стоит в засаде, охотится за преступником. Да нет, не похож этот мужик на мента. Ни горы мышц, ни цепкости во взгляде, да и засады, вроде бы, таким манером, совсем уж в открытую, не устраивают. Да ну, мало ли чудиков, — успокоила себя Настя, выкинула мужика из головы и ушла в ванную. Купалась долго. Со вкусом. Потом не меньше получаса сушила волосы, подкрашивалась, а когда вышла на кухню за очередной чашечкой кофе, то увидела, что давишний мужик по-прежнему болтается возле ее подъезда. — Фу! Гадость! — нахмурилась Настя. Незваный гость начинал ее беспокоить, и самоутешение типа «да кому я нужна?» уже не помогали. Она вспомнила рассказ медсестры бабки Лены, что какой-то южнороссийский грек тоже интересовался дедовым эликсиром и даже пытался искать его рецепт в больничных архивах. Может быть, у подъезда человек этого грека? Но откуда он мог узнать, что рецепт у меня? Старуха медсестра заложила? Да вряд ли. Она и не знала ничего про дедову тетрадку или или Никитич меня сдал? Настя почувствовала, как по позвоночнику ползут льдинки страха. А что? Никитичу я рассказала абсолютно всё. И тетрадка с дедова была у него. Делай, что хочешь. Стоп. Но если Никитич предатель. К чему эта комедия с наблюдателем? Дед вполне мог просто скопировать за ночь тетрадку и передать копию этому греку. Я бы и не узнала ничего, и незачем бы тогда мужику торчать у подъезда. Нет, нет, нет, что-то не сходится. — А не сходится у тебя, подруга, вот что. Ты видишь врагов там, где их нет, — приговорила себя вслух Настя. И мужик этот ко мне никакого отношения не имеет. Вот если он пойдет за мной, когда я выйду из дома но мужчина за ней, разумеется, не пошел. Он прекрасно видел, как Настя выходит из подъезда. вскинул голову на стук ее каблучков, проводил равнодушным взглядом, потом закурил очередную сигаретку и отвернулся. — Ну и торчи здесь, пока не посинеешь! — усмехнулась Настя. Вежливо поздоровалась с бабулями на скамейке и бодрым шагом направилась к телеграфу. Синька оказался на работе, схватил трубку с первого жигутка и немедленно на нее накинулся. «Мать, ты что, обалдела? договорились да же, что позвонишь, как приедешь. А ты что вытворяешь? Три дня ни слуху, ни духу?» «Ну, Синя!» — законючила Настя. Она давно вычислила, что жалобный тон на супруга действует лучше всего. «Ну, у меня дела всякие были, а освобождалась я только вечером, а темнеет здесь рано, а до телеграфа идти далеко. А вот как только время днем появилось, так сразу и звоню, а ты на меня кричишь, а я по тебе, между прочим, скучаю, и спать мне без тебя холодно». «Ну, ладно, ладно, завела», — пробурчал Сеня. По тону чувствовалось остыл, смягчился. — Ну что у тебя за дела такие важные? — Хороший вопрос. Вот ты не знает зачем она сюда поехала. И Настя небрежно ответила. — Да, я уже почти закончила. Через пару дней, наверное, обратно поеду с лекарством. Она сделала паузу, ожидала восхищенной реакции. — Не дождалась? Сеня молчал. — Пришлось продолжать. — За катранами уже пошли. Их привезут к вечеру, лаборатория тоже готова, и реактивы, и все, что нужно, так что сегодня же опытный образец сделаем. А в трубке снова тишина. «Вот негодяй!» — Настя недовольно сказала. «Молчишь, да? Неинтересно». а, -а, -а ты же у нас в эти дела не лезешь, не твоя, как говорится, проблема. Ну и черт с тобой! Расскажи тогда, что там у вас, как Николенька». С Николенькой все в порядке, у меня тоже. Ишь, как сухо с ней говорит будто не с женой, а с дальней незваной родственницей. Мог бы сказать что-нибудь вроде «Ого, как ты все быстро сделала!» Или еще лучше «Ну и молодец ты, Настена!» Или, наоборот, отругал бы ее за что угодно. А то нет ничего хуже, чем прохладный отчужденный тон «Ну тогда пока!» Настя изо всех сил старалась, чтобы в голосе не звучали слезы, пока произнес Сеня тем же чужим голосом. — Вот урод! — в бессильной ярости подумала Настя, но прежде чем трубка упала на рычаг, она услышала «Я люблю тебя, Настя!» «Я же хотела ему про дедову рубашку рассказать, и про бабушкину брошку, и, и вообще, что в квартире... Духи живут, — вспомнила Настя, выйдя с телеграфа. Но перезванивать из-за такой ерунды, конечно, не стало Разве это предмет для междугородних переговоров? Весело подумала. Я уже скоро в Москву вернусь. Может, даже завтра поеду. Вот все ему и расскажу. Настя взглянула на часы. До вечера, когда Никитич вернется с Катранами, времени еще полно. «Чем бы заняться? Местные кафе исключаются. гормузей Кино? Да ну, лучше по набережной погулять», — решила Настя подышать морем. Она не спеша повернула в сторону набережной. По пути глазела на витрины, на афишу кинотеатра «Москва». Там шел видеофильм, воспламеняющее взглядом. Постояла у лотка, где продавались магнитофонные кассеты, послушала, рассматривала, как одевается народ, так себе, куда хуже, чем в Москве. Одни морячки, жены и подружки моряков, допущенных к загранке, ходят все расфуфыренные, сверкают люрексом, остановилась у лоточка с мороженым, купила себе порцию фруктового. Даряное мороженое... Самое дешевое, вместо молока вода и цвет грязно-фиолетовый. Сеня презрительно называл его крысиным, а Настя нравилась. И Николенький, кстати, тоже. Сенька еще ворчал, что у его сына плебейский вкус, тоже мне элитарный папаша. Крысиное мороженое разожгло аппетит, но уличные кафешки, в том числе и давешнюю Василинку, Настя опасливо миновала столовая ее тоже не привлекла тухлой капусты несет так что даже запах цветущих абрикосов заглушается так что обедать пришлось демократично пирожки с повидлом тесто явно на маргарине зато теплые и молочный коктейль в гастрономе а я ни коленьку за такую пищу отругала бы. Виновато, — подумала Настя, — потому что пирожки — это сухомятка, а от холодного коктейля может горло заболеть. И новая мысль, совсем негожая для умудренной жизнью матери семейства. Как хорошо делать то, что хочешь! Бесцельно бродить по весенним улицам и есть вредную, но вкусную пищу, и, главное, не думать о том, что тебе надо накормить двух своих мужчин. И еще, как здорово заниматься делом, которое тебе интересно. Настя с удовольствием предвкушала, как вечером они с Никитичем встретятся в темной пустой лаборатории. Интересно, она не рядом с моргом? Как дед разделает несчастных катранов, сложит их скелеты в отдельную кучку? как они включат специальный прибор, который стирает кости в порошок,